Шуцман протянул капитану советский паспорт. Русский? Да. Любопытно. В машине Крюгера раздался зуммер радиотелефона. Капитан взял трубку. Машина ford с мюнхенскими номерами обнаружена на углу Рюдегер-Штрассе и Киллес. Преступники скрылись. Кафтанов достал пачку Мальбора, протянул Корнееву. Кури! совесть не позволяет это как же а также каждая сигарета в рубль 20 обходится пусть тебя совесть не мучает племянник два блока привез из канады ну вот и толкните их за 500 рублей интересная мысль но ты кури спокойно ну, разве что они закурили помолчали немного чего я тебя позвал корнеев ты за время следствия немного профессионализм утратил Так я решил помочь. Спасибо, конечно. Это вроде как всей моей группе подарок. Точно. Вот первая совершенно сумасшедшая версия. Телекс из Сочи. В город дел ночью пришел человек. Представился как офицер венской криминальной полиции Крюгер и рассказал, что видел в Сочи некоего Лебре, наемного убийцу, разыскиваемого Интерполом. Дежурный опер Чугунов — все проверил, ни в одной гостинице Лебре не останавливался. Крюгер предупредил, что он может быть под другой фамилией. Правда, Чугунов по рассказу Крюгера составил словесный портрет. Местные ребята выяснили, что в гостинице он не останавливался действительно. Стюардесса одного из рейсов на Москву показала, что похожий человек действительно летел в их машине. Если это Лебре, то он прибыл в Москву утром в день убийства Мауэра. Корнеев слушал, не перебивая. Он еще никак не мог привыкнуть к новым понятиям, вошедшим в повседневную работу сыщика, наемной убийце из-за бугра, совместное предприятие, и на фирма «Ты меня слушаешь, Корнеев?» — спросил Кафтанов. «Так точно. Только врубиться никак не могу в это чудовищное переплетение. Что делать? Строим общий европейский дом, а в каждом доме свои порядки». Это тебе не Карманников в гуме ловить. Лучше уж Карманников. Пиши рапорт, рассмотрим. Да я уж лучше подожду. Слушай дальше. Мы разослали словесный портрет на КПП. Воздух, железная дорога, вода. Пока ответа нет. А вот пистолет объявился. Где? В тайге под Иркутском. Группа московских бойцов, Пыталась у старателя золотишко отнять. Вот тебе протокол допроса. Изучай. Что с машиной? Пока глухо, но одна зацепка есть. Ты с оружием ходишь? А зачем оно мне? Запомни, Игорь, время благостных блатников, уважавших ментов, кончилось. Это безвозвратно. Ушла патриархальность, и на смену ей пришли крутые безжалостные люди. Так что помни об этом. Пошли завтра Лугунова в Иркутск. А вечер-то какой выдался. Тихий, прохладный, задумчивый какой-то вечер. Игорь вошел в лабиринт дворов, и только одному ему ведомым путем через сквозные подъезды, через узкие щели арок, через дыры в заборе вылез на пустырь, где и начинался гаражный город. Город не город, а пристанционный поселок он напоминал. Где-нибудь в глубине России возникали такие поселки, обычно около узкоколейки. И горели огоньки в этом поселке, правда, немного по позднему времени, но горели.